Глава 19. В этот понедельник вечером, усевшись за ужин, город удивлялся не тому, как Кризмусу удалось бежать, а почему, вырвавшись на волю, он искал убежища в таком месте, зная, что там его наверняка настигнут, и почему, когда это произошло, он не сдался, но и не оказал сопротивления, как будто замыслил и рассчитал в подробностях пассивное самоубийство. Восказывалось множество догадок. объяснений, почему он в конце концов искал спасения в доме Хайтауэра. Рыбак-рыбака утверждали самые прыткие, непосредственные, вспоминая старые сплетни про священника. Другие полагали, что это чистая случайность. Третьи доказывали, что он рассудил здраво, ибо никому и в голову не пришло бы искать его у священника, если бы кто-то не заметил, как он пробежал через задний двор на кухню. У Гэвина Стивенса однако была другая теория. Он Окружной прокурор, выпускник Гарварда и член общества Фита Бета Капа, высокий, нескладный мужчина с лохматой седеющей шевелюрой, одет как всегда в мятый, просторный тёмно-серый костюм и неразлучен с кукурузной трубкой. Род его из старинных в Джефферсоне. Его предки владели здесь рабами, а его дед знал и тоже ненавидел и публично поздравил полковника Сарториса с их смертью, дедой и братом мисс Бердон. У него спокойная, непринуждённая манера разговаривать с деревенскими, с избирателями и присяжными. Летом его нередко можно видеть на веранде деревенской лавки среди людей в комбинезонах. Он способен просидеть тут на корточках с обеда до вечера, беседуя с ними ни о чём, наих наречии. В этот понедельник вечером с девятичасового поезда сошёл профессор Миссисипского университета. Однако жник Стивенса по Гарварду приехавший на несколько каникулярных дней к приятелю в гости. Стивенсон увидел, как только сошёл с поезда. Он решил, что Стивенс встречает его, но оказалось, что Стивенс наоборот провожает на поезд странную пожилую читу. Профессор разглядел маленького грязного старика с короткой козлиной бородкой, пребывавшего в каком-то сонном оцепенении, и старуху, должна быть его жену, приземистое, расплывшееся существо с непропечённым лицом. над которым колыхалось грязное белое перо в шёлковом платье старомодного покроя и царственного угасающего цвета. Профессор преостановился, с любопытством и удивлением наблюдая, как Стивенс вкладывает старухе в руку точно ребёнку два билета на поезд. Подойдя поближе, профессор услышал, как Стивенс, всё ещё не замечавший его, напутствовал стариков, которых подсаживал в тамбур дежурный. Да-да, успокаивал их Стивенс, видимо, подводя итог предыдущему разговору. «Завтра утром его отправят на поезде. Я за этим прослежу. Вам надо только распорядиться насчет похорон и кладбища. Отвезите дедушку домой и уложите в постель. Я позабочусь о том, чтобы мальчика утром отправили на поезде». Потом поезд тронулся. Стивенс обернулся и увидел профессора. Он начал свой рассказ по дороге в город. окончил, когда они сидели на веранде в доме Стивенсов, и подвёл итог. Кажется, я понимаю, почему он так поступил, почему в конце концов побежал искать спасения в доме Хайтауэра. Я думаю, из-за бабки. Она была у него в камере как раз перед тем, как его уведили обратно в суд. Из-за неё и деда, того рыкнувшегося старичка, который хотел учить над ним расправу, и для этого прибыл сюда из Моцтауна. Не думаю, чтобы старуха хоть сколько-нибудь надеялась спасти его, когда ехала сюда. По-серьёз надеялась. По-видимому, она хотела только одного, чтобы он умер как положено, по её выражению, был повешен, как положено властью, законом, не сожжён, не искромсан, не затаскан до смерти толпой. Думаю, она приехала сюда специально, чтобы следить за стариком, чтобы он не оказался той вороной, которая на каркает грозу. Она не спускала с него глаз. То есть она, конечно, не сомневалась, что Крисмос её внук, понимаете? Она просто не надеялась, разучилась надеяться. Я представляю себе, что после 30 лет простоя механизм надежды не запустишь, не тронешь с мёртвой точки за одни сутки. Но, видимо, когда под напором безумия и убеждённости старика ей пришлось سترнуться с места физически, её незаметно захватило. Они явились сюда Приехали ранним поездом около 3 часов ночи в воскресенье. Она не пыталась увидеться с Кристосом, возможно, караулила старика. Впрочем, едва ли поэтому. Думаю просто, что механизм надежды не успел заработать к тому времени. Едва ли он мог заработать до тех пор, пока здесь утром не родился ребёнок. Буквально у неё на глазах. Опять-таки мальчик. Матери ребёнка она раньше не видела, отца не видела вообще и внука своего никогда не видела взрослым. Так что для неё этих 30 лет просто не стало. Они рассеялись, как дым, когда закричал этот младенец. Больше не существовали. Слишком быстро всё это на неё навалилось. Слишком много действительности, которую не могли отрицать её глаза и руки, и слишком много того, что надо принимать на веру, нельзя проверить руками и глазами. Слишком много необъяснимого было в руках и перед глазами. и слишком внезапно потребовалось усвоить и принять это без доказательств. После тридцати таких лет она, наверное, очутилась в положении человека, который вдруг угодил из одиночки в комнату, полную незнакомых галдящих людей, и заметалась, ища способы уберечь рассудок, любого логичного образа действий, лишь бы он был в пределах ее возможностей. Казался ей более или менее осуществимым, пока не родился ребенок, что позволило ей отойти, так сказать, в сторонку. Она была чем-то вроде куклы с механическим голосом, которую возил за собой на тележке этот банч, и давал ей сигнал, когда нужно говорить, как, например, вчера ночью, когда он повел ее рассказывать свою историю доктору Хайтауэру. А она, понимаете, все еще шарила, все еще пыталась найти для ума своего, который не очень-то, видимо, был загружен последние 30 лет, что-нибудь такое, что... во что бы он поверил, признал действительным, настоящим. И думаю, что нашла она это именно там, у Хайтауэра, у человека, которому можно было все рассказать, который согласился ее слушать. Очень может быть, что там-то она и высказалась впервые. И очень может быть, что только тут сама впервые поняла, действительно уяснила свою историю целиком и в подлинности, одновременно с Хайтауэром. Поэтому стоит ли удивляться, что она на какое-то время перепутала не только детей, но и родителей. Ведь в Лачуге последних 30 лет не существовало. Этот ребенок и его отец, которого она никогда не видела, ее внук, которого она не видела с такого же грудного возраста, и его отец, тоже никогда для нее не существовавший, все перепуталось. И когда Надежда наконец-то жила в ней, Стоит ли удивляться, что она со свойственной этому типу возвышенной и безграничной верой в людей, которые, суть добровольные рабы и слуги молитвы, сразу обратилась к священнику. Вот о чем она говорила сегодня в камере с Крисмосом, после того, как старик, улучив минуту, сбежал. А она погналась за ним в город и опять нашла его на углу, где он, совсем уже обезумев и осипнув, проповедовал самосуд. рассказывал людям про то, как взял под опеку дьявольское отродие, как выненчил его для нынешнего дня. А может быть, она просто шла в это время иски барки к внуку в тюрьму. Во всяком случае, как только она увидела, что аудиторию речи старика скорее развлекают, чем волнуют, она оставила его и направилась к шерифу. Он только что вернулся с обеда и долго не мог понять, чего она хочет. Она, наверное, показалась ему просто ненормальной со всей этой историей. в этом своём нелепо благопристойном воскресном платье и с планами побега на уме. Но в тюрьму он её пустил с помощником. Там-то в камере она, наверное, и сказала ему про Хайтауэра, что Хайтауэр может его спасти, намерен его спасти. Я, конечно, не знаю, что она ему там говорила. Вряд ли кто-нибудь сможет воспроизвести эту сцену. И едва ли она сама знала заранее, обдумывала, что ему сказать. Ведь всё было сказано и записано в ту ночь, когда она родила его мать, хранилось в памяти с незапамятных теперь уже времён, не подверженное забвению. Забылись только слова. Может быть, поэтому он и поверил ей сразу, не усомнившись. Точнее, потому что она не раздумывала, как ему сказать и насколько правдоподобным, возможным или невероятным ему это покажется, что где-то как-то телом ли своим присутствием или чем ещё этот старый сгой священник оградит его не только от полиции или толпы, но и от самого непоправимого прошлого, от невесть каких преступлений, которые вылепили и закалили его, и в конце концов привели в камеру, где взгляд повсюду натыкается на тень грядущего палача. И он ей поверил. Я думаю, отсюда и взялось у него не столько мужество, сколько пассивное терпение, чтобы углядеть, принять и вынести эту соломинку чтобы вырваться в наручниках посреди запороженной народом площади и бежать. Но слишком много было набегано, слишком много гналось за ним не преследователей, своего, годы, поступки, дела совершённые и упущенные гнались за ним по пятам, шаг в шаг, дых в дых, стук в стук сердца. А сердце было одно. И убили его не только эти 30 лет, которых она не знала, Но и все те прошлые и позапрошлые тридцатилетия, которые загрязнили его белую кровь или его чёрную кровь, как вам будет угодно. Но сперва должно быть он бежал, веря, по крайней мере, надеясь, только кровь не желала молчать, быть спасённой. Ни та, ни другая не уступали и не дали телу спасти себя, потому что чёрная кровь погнала его сперва к негретянской лочуге, а белая кровь выгнала его оттуда. Из-за пистолет схватилась чёрная кровь, а выстрелить не дала белая. И эта белая кровь толкнула его к священнику. Это она, взбунтовавшись в последний раз, толкнула его вопреки рассудку и действительности в объятия химеры слепой веры во что-то вычитанное в печатном писании. И тут, мне кажется, белая кровь изменила ему, всего на секунду, на миг. И чёрное вскипело в последний раз. заставив его наброситься на человека, в котором он чаял свое спасение. Эта черная кровь вынесла его за черту человеческой помощи. Вынесла в самозабвенном восторге из черных гебрий, где жизнь кончается раньше, чем остановилось сердце, а смерть — утоление жажды. А потом черная кровь снова его подвела. Наверное, как всегда, в решительные минуты жизни. Он не убил священника, он только ударил его пистолетом. пробежал дальше. И скорчившись за столом в последний раз, восстал против чёрной крови, как восставал против неё 30 лет. Он скорчился за прокинутым столом и дал себя расстрелять, держа в руке заряженный пистолет и не выпустив ни одной пули. В это время в городе жил молодой человек по имени Перси Грим. Ему было лет 25, и он был капитаном национальной гвардии. Он родился и прожил в городе всю жизнь. если не считать летних сборов. На Европейскую войну он не попал по возрасту, но только в 1921 или 1922 году понял, что никогда этого родителям не простит. Его отец, торговец с кабинным товаром, не понимал его. Он считал, что парень просто лодырь, и вряд ли из него выйдет что-нибудь путное, между тем, как юноша переживал страшную трагедию. Он не просто опоздал родиться, он опоздал на такую малость, что ему пришлось из первых рук узнать о том невозвратимом времени, когда ему следовало быть мужчиной, а не ребёнком. И теперь, когда воинственные страсти поостыли, а те, кто горечился больше всех, и даже сами герои, те, кто служил и страдал, стали поглядывать друг на друга косо, ему не с кем было поделиться, некому излить душу. Первая серьёзная драка была у него с фронтовиком, который высказался в том смысле, что если бы он опять попал на войну, то дрался бы за немцев против Франции. Грим тут же его отдёрнул. И против Америки, значит, сказал он. Если у Америки хватит дурости опять выручать французов, ответил солдат. Грим сразу его ударил. Он был мельче солдата, ему ещё не исполнилось 20. Исход был предрешён. Даже Грим несомненно понимал это. Но он держался до тех пор, пока сам солдат не попросил зрителей оттащить мальчишку. И шрамами, полученными в этом бою, он гордился также, как впоследствии и самим Мунгером, за честь которого безоглядно сражался. Спас его новый закон о реорганизации армии. Долгое время он словно плутал в темноте по болоту и не только не видел впереди дороги, он знал, что её нет. И тут вдруг перед ним открылась ясная и определённая жизнь. Потерянные годы, когда он не обнаруживал в школе способностей, когда он считался строптивым, лишённым чистолюбия лентяем, канули в прошлое были забыты. Жизнь, открывшаяся его глазам, несложная и бесповоротная, как голый коридор, навсегда избавляла его от необходимости думать и выбирать. И ноша, которую он взял на себя, была блестящей, невесомой и боевой, как латунь его знаков различия, возвышенная и слепая вера в физическую храбрость и беспрекословное повиновение. уверенность в том, что белая раса выше всех остальных рас, а американская раса выше всех белых, а американский мундир превыше всего человечества, и самое большее, чего могут потребовать от него в уплату за это убеждение и эту честь, его собственная жизнь. По всем национальным праздникам, имевшим даже самый лёгкий военный аромат, он надевал капитанскую форму и являлся в город И когда он шёл среди штатских, сверкая снайперским значком, он был отличный стрелок. И на шивках на погонах, серьёзный и подтянутый, на лице его было выражение воинственности, и вместе с тем застенчивой мальчишеской гордости. И все, кто видел его, вспоминали ту драку с бывшим солдатом. Он не состоял в американском легионе, и это была вина родителей, а не его. Но в ту субботу, когда к리스마са привезли из Моцтауна, Он сразу отправился к командиру поста. Его мысль, его слова были до крайности просты и однозначны. Мы отвечаем за порядок, сказал он. Мы должны блюсти интересы закона, закона и страны. Никто из штатских не вправе приговорить человека к смерти, и проследить за этим должны мы, солдаты Джефферсона. Откуда вы знаете, что у кого-то есть на этот счёт другие планы, спросил командир легиона. Вы слышали такие разговоры? Не знаю, не прислушивался. Он не врал. Казалось, он слишком мало придаёт значения разговорам штабских, чтобы ещё врать на этот счёт. Не в этом суть. Суть в том, будем ли мы, солдаты, носившие форму, первыми, кто заявит о своей позиции в этом деле. Покажем ли сразу людям, какова позиция правительства в таких делах. Покажем, что от них даже разговоров не требуется. Его план был до крайности прост: сформировать из поста региона взвод под его началом, учитывая его воинское звание. Они заходят, чтоб я ими командовал? Не надо. Пусть скажут, я буду заместителем или сержантом, или капралом. И это были не пустые слова. Он не искал суетной славы, он был слишком мыскренн, настолько искренн, настолько лишён юмора, что командир выдержался от насмешливого отказа, просившегося на язык. Я всё-таки не вижу в этом необходимости. А если бы она и была, мы всё равно обязаны действовать как гражданские лица. Я не могу использовать пост таким образом. В конце концов, мы уже не солдаты, а если бы я и мог, я едва ли бы захотел. Грим посмотрел на него, но не с гневом, а скорее как на букашку. А ведь вы когда-то носили форму, произнёс он как-то даже терпеливо, и добавил: Надеюсь, вы своей властью не воспрепятствуете мне поговорить с ними, как с частными лицами. Нет, да и не в моей это власти, но учтите, только как с частными лицами. На меня вы не должны ссылаться. И тут Грим сказал ему, что он о нём думают. А я и не собирался, ответил он и ушёл. Это было в субботу часа в 4. До конца дня он обходил магазины и конторы, где работали члены легиона. и к наступлению темноты ему удалось разжечь достаточно народу, чтобы набралось на хороший взвод. Он был сдержан, но неутомим и напорист, заразительно, попророчески одержим. Однако его добровольцы сходились с командиром поста в одном — официально легион должен быть ни при чем. И таким образом, вне всякого сознательного намерения, Гримм достиг первоначальной цели. Теперь он мог быть командиром. Он собрал их перед самым ужином, разбил на отделения, назначил офицеров и штаб. У молодых, не побывавших во Франции, начал просыпаться должный боевой задор. Он обратился к ним с краткой и сухой речью. Порядок, правосудие свершится. Пусть люди видят, что мы носили американскую форму. Ещё одно. Тут он на минуту снизошёл до фамильярности. Командир полка, знающий своих людей по именам. Это вам решать, ребята. Я сделаю, как вы скажете. Я думаю, было бы неплохо, если бы я ходил в форме, пока всё не кончится. Пусть видят, что дядя Сэм не только душой с нами. Но его с нами нет, живо возразил один из них. Он был из той же породы, что и командир поста, который, кстати говоря, отсутствовал. Правительство это дело пока не касается. Это может не понравиться шерифу. Это дело Джефферсона, а не Вашингтона. «Сделайте так, чтобы понравилось», — сказал Гримм. «Чему служит ваш легион, как не защите Америки и американцев?» «Нет», — отвечал тот, — «по-моему, нам лучше не устраивать из этого парада. Все, что надо, мы можем сделать и так, даже лучше, правильно, ребята?» «Хорошо», — согласился Гримм. «Будь по-вашему, но к каждому из вас понадобится пистолет. Осмотр стрелкового оружия здесь, через час. Всем явиться сюда». — А что скажет Кеннеди насчет пистолетов? — спросил кто-то. — Об этом позабочусь я, — сказал Гримм. — Явиться сюда с личным оружием ровно через час. Он разрешил им разойтись. Он прошел через тихую площадь к кабинету шерифа. Шериф дома, — сказали ему. — Дома? — повторил он. — Сейчас? Что он может делать сейчас дома? — Кушает, наверное. Такому большому мужчине надо кушать несколько раз в день. — Дома, — повторил Гримм. В глазах его не было гнева, они смотрели так же холодно и бесстрастно, как перед тем на командира легиона. Кушает. Он вышел быстрым шагом. Он снова пересек площадь, тихую, пустую площадь этого мирного городка в мирном округе, чьи жители мирно усаживались ужинать. Он отправился к шерифу домой. Шериф сказал сразу: "Нет". Что бы 15-20 человек толклись на площади с пистолетами в карманах? Нет, нет, не годится. Мне это не подходит, не годится. Позволишь мне тут распоряжаться? Грим ещё секунду смотрел на шерифа. Потом он повернулся и быстрым шагом пошёл прочь. Ладно, сказал он, как хотите. Я вам не буду мешать, но и вы мне не мешайте. В голосе его не было угрозы, он звучал слишком сухо, слишком категорично, слишком бесстрастно. Грим быстро удалился, шериф смотрел ему вслед. Потом окликнул Гримм обернулся. «И свой оставь дома», — сказал шериф. «Слышишь?» Гримм не ответил. Пошел дальше. Шериф нахмурясь смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду. Вечером после обеда шериф опять пошел в город, чего не делал уже много лет. Разве только по какому-нибудь срочному, неотложному делу. Перед тюрьмой его встретил наряд гриммовских людей. В суде — другой. Другой. Третий патрулировал близлежащие улицы. Шерифу сказали, что остальные, смена, собрались в хлопковой конторе, где служит Грим. Там у них караулка, штаб. Шериф застал Грима на улице за поверкой караулов. Поди к -ка сюда, парень, сказал шериф. Грим остановился, но не подошёл. Шериф сам двинулся к нему, толстой рукой похлопал его по заднему карману. Я же тебе сказал, Оставь его дома. Грим не отвечал. Он хладнокровно глядел на шерифа. Шериф вздохнул. Ну что ж, раз ты упрямишься, придётся назначить тебя специальным помощником. Но пистолет свой и показывать не смей, пока я тебе не скажу, слышишь? Ну да, сказал Грим. Конечно, вы же не хотите, чтобы я вытаскивал пистолет, пока не будет надобности. Я говорю, пока я тебе не скажу. "Ну да", сразу ответил Грим, бесстрастно и терпеливо. "А что я говорю? Не беспокойтесь, я буду на месте". Позже, когда город гуманился на ночь, когда опустели кинотеатры и позакрывались одна за другой аптеки, взвод Гримана начал расходиться. Он не возражал, он холодно наблюдал за ними. Они конфузились, чувствовали себя неловко. Однако сам того не ведая, он получил козырь. Сегодняшняя неловкость, чувство, что им далеко до его холодного рвения, заставит их завтра вернуться, хотя бы для того, чтобы доказать ему. Некоторые остались, всё равно выходной. Кто-то где-то раздобыл ещё несколько стульев и сели играть в покер. Игра шла всю ночь, хотя время от времени Грин сам он уже не играл. и заместителю, своему единственному, кто тоже имел звание, соответствующее офицерскому, не позволил, высылал наряд патрулировать площадь. Позже к ним присоединился дежурный из полиции, но и он не принял участие в игре. Воскресенье прошло тихо, весь день потихоньку играли в покер, изредка отрываясь для патрульных вылазок. Тихо звонили церковные колокола, и прихожане собирались чинными по-летнему пестрыми группами. На площади уже знали, что завтра будет заседать большой суд присяжных. Сам звук этих слов, наводявший на мысли о чём-то тайном и неотвратимом, о всевидящем и недреманном оке, которое скрытно следит за делами людскими, убеждал подчинённых Гримма в непритворности затейного представления. Так неожиданно и прихотливо податливо бывает человеческая душа, что город, сам того не понимая, вдруг признал Гримма стал взирать на него с уважением, пожалуй, даже с некоторым трепетом, и изрядной долей веры, словно его предвидение, патриотизм, гордость за свой город и выпавшую им роль оказались живее и вернее, чем у них. Его люди во всяком случае признали это и усвоили. После бессонной ночи тревоги выходного дня, жертвенного отречения от собственной воли, они были взвинчены до того, что, наверное, пошли бы ради него на смерть, если бы представился случай. Теперь их озаряли отблески мрачного, вселяющего трепет света, почти столь же явственные, как хаки, в котором их желал бы видеть, хотел увидеть Грим. Словно всякий раз, вернувшись в караулку, они заново облачались в картинные, величаво-суровые лоскутии его видений. Так прошла вся воскресная ночь. Игра в покер продолжалась. Предосторожность и скрытность, окружавшие её, были отброшены. Теперь всё делалось без стеснения, с безоблачной уверенностью. доходящий до бравады. Ночью, когда на лестнице раздались шаги полицейского и кто-то из них сказал: "Берегись, военная полиция", они перекинулись твёрдыми, ясными, полными безшабашной удали взглядами. И кто-то громко предложил: "Спустим гада с лестницы". А третий сложил губы и произвёл топотный звук. Так что на утро, когда стали подъезжать первые повозки и машины из деревень, взвод опять был с плачом. И теперь у них была форма, их лица В большинстве это были люди одного возраста, поколения, жизненного опыта, но роднило их не только это. Глубокой и мрачной серьёзностью веяло от них, когда они стояли в людском круговороте, серьёзные, суровые, неприступные, и хмурыми, пустыми глазами глядели на толпу, которая текла мимо, и что-то чувствуя, ощущая в них, но не понимая, глазела, замедляла ход, так что они всё время были в кольце лиц. заворожённых, бессмысленных и неподвижных, как коровьи морды, надвигавшихся и уплывавших, чтобы смениться новыми. И всё утро гудели, замирали голоса, тихо спрашивали, отвечали: "Вон идёт, вон тот молодой с автоматическим пистолетом, он у них командир, уполномоченный офицер от губернатора, он тут всем распоряжается, от шерифа сегодня ничего не зависит". Позже, когда всё было кончено, Грим сказал шерифу: чтобы вам меня послушаться. Я бы вывел его из камеры под охраны целого отделения. Так нет. Надо было отправлять его через всю площадь с одним помощником и даже наручниками к нему не примкнуть. Да ещё в такой толчее, где этот раззява Бьюфорд всё равно бы побоялся стрелять, даже если бы умел с двух шагов попасть в ворота. Откуда же я знал, что он вздумает бежать? Да ещё прямо здесь, ответил шериф. Ведь Стивенс сказал мне, он хочет признать себя виновным, чтобы получить пожизненное. Но было уже поздно. Все уже было кончено. Произошло это в центре площади, на полпути от тротуара к зданию суда, посреди толпы, густой, как в ярмарочный день. Но Грим узнал о побеге только тогда, когда услышал, как помощник шерифа дважды выстрелил в воздух. Он сразу понял, в чем дело. Хотя сам находился в здании суда. Он отреагировал четко и мгновенно. Уже побежав на выстрелы, он крикнул через плечо тому, кто последние двое суток неотступно таскался за ним в качестве не то адъютанта, не то ординарца. «Включи пожарную сирену!» «Пожарную сирену?» — переспросил тот. «Зачем?» «Включи пожарную сирену!» — крикнул через плечо Гримм. «Неважно, что они подумают, лишь бы знали, что...» Он не докончил и исчез. Он бежал среди бегущих, настигая и обгоняя их, потому что у него была цель. а у них не было, они просто бежали, и чёрный тупой громадный пистолет разваливал перед ним толпу как плуг. Они глядели на его строгое напряжённое молодое лицо, обернув к нему белые лица, зияющие круглыми зубастыми дырами, и кинулся за ним долгий шелестящий звук, похожий на вздох. Туда побежал в ту сторону, но Грим уже увидел помощника шерифа, тот бежал, подняв пистолет. Грим кинул взгляд по сторонам и ринулся дальше. В гуще людей, сквозь которую, по-видимому, пришлось прокладывать себе путь помощнику шерифа с заключённым, всегдашний долговязый паренёк в форме телеграфиста ввёл свой велосипед за рога, как послушную корову. Грим сунул пистолет в кобуру, отшвырнул мальчишку в сторону и вскочил на велосипед. Всё это ни на секунду не прервав движения. На велосипеде не было ни звонка, ни рожка, но люди как-то чувствовали приближение Грима и расступались, и здесь, казалось ему, прокладывала путь убеждённость. Слепая и безоблачная вера в непогрешимость и правоту своих действий. Догнав бегущего помощника шериф он притормозил. Помощник повернул к нему потное лицо с разинутым от бега и крик артом. Он свернул, завопил помощник. В проулок за, знаю, сказал Грим. Он в наручниках? Да, ответил тот. Велосипед рванулся вперёд. Значит, быстро бежать он не может, думал Грим. Скоро должен залечь, хотя бы убраться с открытого места. Грим стремительно свернул в проулок. Он проходил между двумя домами, по одной стороне тянулся тисовый забор. Тут впервые загудела сирена. Протяжный вопль её медленно нарастала, наконец словно взвился за пределы слуха беззвучной дрожью, доступной лишь осязанию. Грим нёсся вперёд, и мысль его работала быстро, логично, с каким-то яростным и сдержанным восторгом. Первым делом ему надо скрыться из виду, думало он, оглядываясь по сторонам. По одну сторону пространства просматривалась, по другую стоял забор выше человеческого роста. Он неожиданно заканчивался воротами, за которыми был луг, а ещё дальше глубокий ров, городская граница. Макушки высоких деревьев, росших на дне и два виднелись над землёй. В орву мог укрыться и развернуться полк. "Эх", произнёс он вслух. Не остановившись и не сбавив хода, он повернул и погнал по проулку обратно, на улицу, которую только что покинул. Вой сирены теперь замирал, падал, снова обращаясь в звук. И, вылетев по дуге на улицу, Гримм увидел на миг бегущих людей и мчавшийся в его сторону автомобиль. Хотя он крутил педали, изо всех сил машина поравнялась с ним. Люди высунулись, прокричали ему прямо в застывшее и устремленное вперед лицо. «Влезайте сюда!» — крикнули они. «Сюда!» — он не ответил, не взглянул на них. Машина пронеслась мимо, сбавляя ход. Теперь он опять обогнал её стремительно, плавно и беззвучно. Машина опять прибавила скорости и обогнала его. Сидаки, высунувшись, глядели вперёд. Он тоже ехал быстро, беззвучно, со стремительной лёгкостью призрака, неумолимо и неуклонно, как колесница джаггернаута, или судьба. Позади снова заходила Сирена. Когда люди в машине опять оглянулись, его уже не было. На полном ходу он свернул в другой проулок. Его спокойное, окаменевшее лицо всё ещё светилось радостью исполненного желания, угрюмым весельем. Этот проулок был у Хабисти первого и длиннее. Вылетев по нему на голый бугор, Грим соскочил с велосипеда, который ещё катился, заваливаясь набок, и глазам его открылся весь зеф лащины на краю города, лишь в нескольких местах сосланённые негритянскими лочугами, торчавшими над самым краем. Грим застыл, недвижный, одинокий и словещий, как пограничный столб. Сзади в городе снова начал затихать вопль сирены. Затем он увидел Крисмоса. Увидел вдали маленькую фигурку, которая вылезла из рва с сомкнутыми руками. Солнце отразилось от наручников беглеца, а его руки вдруг сверкнули гриму в глаза, как сигнал гелиографа, и ему почудилось, что даже отсюда слышно тяжелое загнанное дыхание человека, который и сейчас не был свободен. Затем крохотная фигурка опять побежала и скрылась за ближайшей негритянской лочугой. Грим тоже побежал. Побежал стремительно, но в этом не было заметно ни спешки, ни усилий, не было в нём и мстительности, бешенства, возмущения. Крисмас сам это увидел, потому что был такой миг, когда они почти столкнулись лицом к лицу. Это случилось, когда Грим на бегу повернул за угол лочуги. В тот же миг, как по волшебству из заднего её окна выпрыгнул Крисмас, Искованные руки засверкали над его головой словно в огне. Мгновение они глядели друг на друга, один ещё приседая после прыжка, другой на бегу. И тот же Гримма по инерции вынесло за угол, но за это мгновение он заметил, что в руках у Крисмаса тяжёлый никелированный пистолет. Грим круто повернулся и уже вытаскивая свой автоматический, кинулся обратно за угол. Мысль работала быстро, спокойно, с той же тихой радостью. У него два выхода. либо снова кинуться в ров, либо бегать от меня вокруг дома, пока один из нас не схватит пулю. А ров с его стороны дома. Он отреагировал мгновенно. С предельной быстротой он устремился обратно за угол, откуда только что выскочил. Он сделал это так, словно был заговорён от пуль или охраняем провидением, или знал, что К리스마с не будет ждать его там с пистолетом. Не останавливаясь, он обогнул следующий угол. Теперь он был над рвом. Он резко остановился, замер На тупой холодной загоголенной пистолет ото льцо его излучало безмятежный неземной свет, как лица ангелов на церковных витражах. Он замер лишь на миг и тут же снова рванулся с места, с той же поджарой стремительностью, слепо послушный какому-то игроку, двигавшему его по доске. Он бежал карвон, бросился вниз по заросшей кустами кручи, но тут же повернулся, цепляясь руками за что попало. Теперь он увидел, что между землёй и полом лочуги полуметровый просвет. Раньше в попыхах он этого не заметил, он понял, что дал Крисмусу фору, что Крисмус всё время следил за его ногами из-под дома. "Ты подумай", сказал он. Его порядком протащило по склону, прежде чем он сумел остановиться и снова полез наверх. Казалось, он неутомим, сделан не из плоти и крови, как будто игрок, двигавший его, словно пешку, всё время вливал в него новые силы. Без задержки на том же усилии, которое вынесло его из рва, он уже бежал дальше. Он выбежал из золочуги вовремя, успел увидеть, как метрах в трехстах от него Крисмос перепрыгнул через изгородь. Гримм не выстрелил, потому что Крисмос устремился через маленький сад прямо к дому. На бегу он увидел, как Крисмос вскочил на заднее крыльцо и скрылся за дверью. «Ага», — сказал Гримм, — «к священнику, к Хайтауэру». Он не замедлил шагов, но, оставляя дом в стороне, побежал к улице. Машина, которая обогнала его и потеряла, теперь вернулась и была там, где ей полагалось быть, где ей предписал быть и Грок. Не дожидаясь его сигнала, она затормозила, и из неё вылезли трое. Гримн, не говоря ни слова, повернулся и побежал через садик в дом, где жил в одиночестве опозоренный священник, и те трое влетели за ним следом в переднюю и остановились, принеся с собой в затклый, килейный сумрак сверкание свирепого летнего солнца. Она обьяла их, вселилась в них его бесстыдная свирепость. Осенённые ею бесплотно повисшие в воздухе лица, словно из-под нимбов, впирились в окровавленное лицо Хайтауэра, когда они наклонились и стали поднимать его с того места в передней, где на него налетел Крисмос, где поднятые и вооружённые, скованные руки беглеца сверкнув огнём, как перуны в руках разъярённого мстительного бога, вершившего суд, обрушились на его голову. Преследователи поддерживали старика. В какой комнате, сказал Грим, треща его. Старик, в какой он комнате? Джентльмены, сказал Хайтауэр. А потом: Люди, люди, старик в какой он комнате, гаркнул Грим. Преследователи поддерживали старика в сумраке прихожей, после солнечного света он с его лысым черепом и большим белым лицом, залитым кровью, тоже был ужасен. Люди! закричал он. Послушайте меня. Он был здесь той ночью, в ночь убийства. Он был со мной. Клянусь Богом, чёрт возьми, закричал Грим, и голос его был чист и гневен, как голос молодого жреца. Неужели все священники и старые девы в Джефферсоне стали подстилкой для этой желтопузой сволочи? Он отвернул старика и кинулся дальше. казалось, он только и ждал, когда игрок опять сделает им ход, и с той же безотказной уверенностью побежал прямо на кухню, к двери, открыв огонь чуть ли не раньше, чем увидела прокинутый на бокстол, за которым скорчился в углу комнаты биглец, и на ребре стала ярко сверкавшей руки. Грин выпустил в стол весь магазин. Потом оказалось, что все 5 пробоин можно прикрыть сложенным носовым платком. Но игрок ещё не кончил. Когда остальные вбежали на кухню, они увидели, что стол отброшен в сторону, а Грим склонился над телом. Когда они подошли посмотреть, чем он занят, они увидели, что человек ещё не умер, а когда увидели, что делает Грим, один из них издал придушенный крик, попятился к стене, и его стало рвать. Затем Грим отскочил и отшвырнул за спину окровавленный мясницкий нож. "Теперь ты даже в воду не будешь приставать к белым женщинам", сказал он. Но человек на полу не пошевелился. Он тихо лежал. В открытых глазах его выражалось только то, что он в сознании, и лишь на губах затаилась какая-то тень. Он долго смотрел на них мирным, бездонным, невыносимым взглядом. Затем его лицо и тело словно осели, сломались внутри, а из брюк, располосованных на паху и бедрах, как вздох облегчения, вырвалась отворенная черная кровь. Она вырвалась из его бледного тела как сноп искр, из поднявшейся в небо ракеты. В чёрном этом взрыве человек словно взмыл, чтобы вечно реять в их памяти. В какие бы мирные долины не привела их жизнь, к каким бы тихим берегам не прибила старость, какие бы прошлые беды и новые надежды не пришлось читать им в зеркальных обличьях своих детей. Этого лица им не забыть. Оно прибудет с ними, задумчивое, покойное, стойкое лицо, не тускнеющее с годами и не очень даже грозное, но само по себе безмятежное, торжествующее само по себе. Снова из города, чуть приглушённый стенами, долетел вой полицейской сирены, взвился в невероятном крещендо и пропал за гранью слуха.